Глава пятая «Откройте! Откройте!» Утро Вивьен началось с грохота чьих-то кулаков в дверь и совсем не музыкальных криков. «Дознавательская служба! Откройте немедленно!» Девушка перепугалась страшно, вскочила с кровати, с запуталась в ночной рубашке и чуть не свалилась на пол, когда рванулась к креслу, в котором лежал домашний халат. Стоило ей одеться, как она от чего-то схватилась за голову, на которой после сна, разумеется, было воронье гнездо. Но крики и грохот у входной двери заставили ее поспешить вниз. «Вевьян леро открывайте! Мы знаем, что вы дома!» — орали снаружи. «Да что же случилось?» — запаниковала девушка. На ходу запахивая на себе халат, она судорожно пыталась понять, что произошло. Почему к ней ломятся дознаватели, в чем она виновата и что теперь делать? Страх и сон напрочь сковали ее мысли, заставляя разум метаться от одной безумной идеи к другой. Боги, может, не открывать? Вивьен хотелось этого больше всего. Забраться куда-нибудь, где не найдут? Спрятаться там, закрыть уши, чтобы ничего этого не слышать. Только бы сбежать от ужаса, что, несомненно, сейчас начнется. Пожалуйста, помогите мне, кто-нибудь, пожалуйста. Девушка не знала, что произошло, но фразы неведомых посетителей, вопли и стук говорили о какой-то страшной беде, с которой она точно не справится. Остатки разума все-таки смогли донести до перебуганного существа хозяйки полезных чудес, что прятаться бесполезно, да и просто глупо. Но подошла она к двери не по своей воле, скорее наоборот, из-за отсутствия воли, просто не находила в себе сил хоть как-то воспрепятствовать происходящему. Сама себе напоминая скот на бойне, Леру спустилась по лестнице и пересекла прихожую. «Почему вы не открываете?» Стоило двери поддаться, как тот, кто стоял с внешней стороны, толкнул ее, чуть не отшвырнув хозяйку к стене и ворвался в дом. За ним последовали еще две фигуры. «Обыщите дом!» «Что?» — начала Вивьен. «Почему вы так долго не открывали?» — кричал на нее кто-то сверху и из темноты. Женщина не сразу сообразила, что такое впечатление создается из-за слишком раннего утра, еще совсем не осветившего город. Она потянулась к лампе и покрутила колесико. Огонек вспыхнул и сначала неуверенно, а потом все смелее захватил весь толстый фитиль. Перед ней стоял Нэн Даг собственной персоной, и продолжал свои идиотские претензии. «Что вы прячете?» Вивьен никак не могла понять происходящего. «Что случилось? Почему вы ко мне вломились?» Наконец удалось ей вычленить главную мысль. «Отвечайте на вопрос, Мани Хинги. Нэн схватил девушку за локоть и буквально оттащил от двери, захлопнув ее так, что дрогнули картины на стене. «Почему вы не открывали? Вы прячете убийцу?» «Да что вы несете?» — рассердилась Леру. «Как вы смеете вообще заходить ко мне в дом? И кто эти люди?» Двое вошедших вместе со Стирсоном уже исчезли в комнатах дома. Один был виден в гостиной, второй же, вернее, вторая, бегала где-то на втором этаже. «Вопросы здесь задаю я», — рявкнул Нэн. «Кого вы прячете?» «Да о чем вы вообще?» Девушка вырвала свой локоть из руки мужчины. «Это незаконно. Почему вы...» «Вы будете отвечать на вопросы, Мани Хинги, или мне отвезти вас в камеру допросов?» «Что?» Вивьен казалось, что она попала в какой-то дурацкий сон. Она же добропорядочная девушка, уважаемый мастер. И вдруг такое? Такое просто невозможно. Ее отвезут в камеру, будут допрашивать как преступницу? Но она никогда. Да бред просто. Я не понимаю. Не понимаете? — взъярил Нэн. Тогда чего вы так боитесь? Я не боюсь. Вы ворвались в мой дом. В голосе хозяйки полезных чудес послышались истеричные нотки. «Я спала, а тут вы! Вы хоть знаете, который час? Почему эти люди рыскают по моему... по моему дому? Вы не имеете права!» Наконец она вспомнила, что говорят в таких случаях, судя по детективам, который иногда для развлечения Ульрика читала вслух. «У вас должен быть документ этот, не помню, но у вас нет права без него находиться в моем доме без приглашения, а я вас не приглашала, и уж точно нельзя обыскивать, И вообще, что вы хотите тут найти? То есть вы отказываетесь от сотрудничества? Все понятно. Значит, вам есть что скрывать. Где-то в этих комнатах он и находится, не так ли? Запомните, Манихинги, я не позволю вам уничтожить улики. Какие улики? Я не понимаю. Никого, шеф. Послышалось от мужчины, который шастал по первому этажу. Никого, шеф. Повторила женщина, появляясь вверху лестницы. «Но две комнаты закрыты, надо выбивать замок». «Да что вы себе позволяете?» — сорвалась Вивьен. «Немедленно убирайтесь отсюда!» «Ага! Запаниковали? Значит, он там!» — возликовал Нэн. «Да кто?» «Что за дверью, Мани Дак вновь схватил ее за локоть. «Немедленно откройте эти комнаты, иначе я обвиню вас в неподчинении властям и закрытии улик». «После того, что вы уже сделали, этого будет достаточно, дабы вы никогда уже не увидели свободы. Хотите в тюрьму пожизненно, манихинги?» «Да о чем вы говорите?» Чуть не заплакала девушка. «Какую тюрьму? Какое непочинение? Там моя мастерская, а во второй комнате хранятся опасные вещества. Их по технике безопасности надо держать отдельно и взаперти». «Открывайте немедленно!» Нэн потащил ее к лестнице. «Быстро, быстро!» Короткая передышка подъема вверх не дала Вивьен сосредоточиться в основном из-за этих повторяющихся приказов. Понукаемая постоянными угрозами и подозрениями, она с трудом нашла ключи от комнат. Когда же двери открылись, все трое дознаватели рванулись внутрь, как хищники на добычу. — Не трогайте ничего! — закричала Леру. «Взорвется — Взорвется! Только это, казалось, заставило их остановить и обратить взоры к девушке. Если столкнете хоть что-то, оно может взорваться. пояснила она, пытаясь хоть так остановить намечающийся погром. «И вообще, оборудование здесь стоит больших денег!» Но дознаватели уже рыскали по комнате, правда, весьма осторожно. «Ничего», — констатировали они через несколько минут полнейшего ужаса для Вивьен. «Ее мастерская, святая святых, подверглась такому надругательству!» Пришла очередь следующей комнаты. «Зачем вам все это здесь? У вас же есть мастерская в магазине!» Голос Нэна звучал обвиняюще. От этого невольно хотелось оправдываться. «Я иногда работаю дома. Вы мне объясните, что происходит?» У Леру была возможность немного прийти в себя, и теперь она понимала, как много ошибок допустила при общении с представителями власти. «Охотно!» — Нэн мигом понял по тону девушки, что она начала соображать. Подобное явно не входило в его планы. «Только сперва ответьте на вопрос». «Зачем вы убили Рона Тадоузского?» «Что? Я даже не знаю такого!» «Бесполезно отпираться. Вас видели вместе. И, похоже, вы были последние, кто его видел. Он подобрался слишком близко к правде?» «Да говорю же вам!» Вивьен была уже близка к истерике. «Я даже не знаю такого человека!» «Посмотрим!» Зловеще прошипел Стирсон. И вновь ее куда-то тащили. Более того, на улицу. В это еще не наступившее утро было зябко и хмуро. В халате на ночную рубашку Евьен мгновенно замерзла. Ее и так трясло от всего произошедшего, а тут еще и холод. Однако сейчас она не обращала на это внимания, потому что мужчина чуть ли не бежал, почти волоча ее за собой. Девушка только успевала ногами перебирать. Направлялся дознаватель куда-то в узкий переулок, куда ремесленница старалась не ходить, Слишком уж темным и неприветливым он казался. Но сейчас там суетились люди, у многих были фонари, пламя которых постоянно дергалось и словно билось о стекло. Вивьен ужасно не хотелось туда идти. «Пропустите!» — рявкнул Нэн, вплотную подойдя к чем-то занятым людям. Те раступились, и, наконец, Леру увидела, над чем они работали. Девушка невольно вскрикнула, скорее от неожиданности, чем от ужаса. — Не притворяйтесь, женщина, — прорычал Стирсон. — Будете дальше утверждать, что не знаете его? — Нет, — пробормотала Вивьен. — Это... — Это вы его убили, — по-своему продолжил дознаватель ее фразу. — Пол. — Что, Пол? Договорите уже! — Это Пол, Пол Курц, — пробормотала она, с ужасом все больше и больше осознавая, что тот, Кто сейчас лежит на грязных камнях в луже темной притемной крови, еще несколько часов назад шел рядом, смеясь ее история Пол! Это вы его убили? Нет. Нет. Она отчаянно замотала головой, то ли отвечая на вопрос, то ли не желая признавать произошедшее, и во все глаза смотрела на тело. Этого просто не может быть. Вы понимаете, что вы наделали? Это Рона Дауский, один из лучших дознавателей Лаужер-Она Вы вообще осознаете, что теперь будет?» «Вы ошибаетесь», — Вивья нахмурилась. «Это Пол Курц. Он пришел к отцу за стеклом, хотел купить. Ему друзья посоветовали. Уже договаривая, она начала понимать, как это звучит. Как дознаватель?» «Лаужерона Маяцкальского? Это того принца из Фаревии. «Но он же сказал...» «Не ломайте тут комедию!» — выркнул Даг. «Хотите, чтобы я поверил, что вы не знали о его поисках пропавшего портрета Идареллы Маяцкальской?» «Похоже, он подобрался слишком близко, раз его убрали. И в последний раз его видели рядом с вами. Понимаете, к чему я веду?» «Отвали от девушки, Даг!» Этот голос сейчас показался Вивьен самым прекрасным и родным на свете. «Эрни!» — вскрикнула она и дернулась ему навстречу, забыв, что ее до сих пор держит за локоть Нэн. «Стирсон!» — Фаргелон тоже это разглядел. «И если ты сейчас же не отпустишь девушку, я тебя в тюрьме сгнаю, по судам затаскаю!» «Что? Ты меня еще смеешь в чем-то обвинять?» Однако руку Вивьен дознаватель выпустил. И молодая женщина перепуганным зверьком метнулась к другу. Эрни обнял ее за плечи, не спуская глаз Стирсона. «Превышение полномочий, причинение физического и морального ущерба добропорядочной уважаемой манихинге давление на свидетеля, запугивание, применение недозволенных методов допроса, проникновение на частную территорию без ордера на обыск». «Вивьен, моя хорошая, он тебе угрожал?» Голос сыщика стал чуть нежнее, но не потерял своей недавней строгости и жесткости. Леру никогда не видел его таким. Казалось, он сейчас порвёт Стирсона. Именно этого она более всего и желала. Да, он говорил, что посадит меня в тюрьму, отвезет в камеру и... И... Он и разгромил мою мастерскую! Ей с трудом удалось сдержать истерику при воспоминании об учиненном разгроме. Хорошо, что это все произошло дома и в магазине. Тут она работает намного реже. — Угрозы, порча имущества при несанционированном обыске злорадно продолжил Эрни, успокаивающе поглаживая подругу по плечу. Ее дрожь, встрепанный вид, испов в глазах приводили его в состояние, близкое к тому, в котором наносят тяжкие телесные. — Мы ничего там не испортили, — наконец не выдержал Даг. — Убит сотрудник дознавательской службы союзного государства. У меня чрезвычайные полномочия. которые дают себе право, — перебил его Фаргилан добиваться рассмотрения твоих запросов судьей вне очереди. А ты добился вне очереди? Мужчина специально выделил эти два слова. Ордер на обыск в доме Мани Хингелеру. И где он? Это неважно. Если бы мы нашли... Про неважно ты будешь в суде объяснять, — процедил Эрни. По обвинению в непрофессионализме, который повлек за собой моральный и материальный ущерб. Как у тебя вообще хватило совести ворваться в дом к невинной девушке, запугать ее, силой принудить к повиновению, перевернуть все вверх дном? Ты ее даже на труп притащил смотреть. Ты даже одеться ей не дал. Тебе рассказать, что я с тобой сделаю за мою Вивьен? Леру стояла неживая ни, ни мертва. Сейчас ее добрый, мягкий Эрни был сам на себя не похож. По крайней мере, она его таким никогда не видела. Он ее защищал, прижимал к себе, Даже его тело сейчас было словно из камня, и все же происходящее казалось таким нереальным и страшным. Холодок полз по спине, и хотелось, чтобы всего этого не было. Неужели это его? Такой кошмар может быть только во сне, и и все же вряд ли она спит. «Мы можем уйти?» — дрожащим голосом проговорила девушка. Эрни вздрогнул. Нэн, побледневший и молчащий, тоже. «Конечно». Руки и тело на чуть расслабились, перестали быть похожими на гранит. Этот мерзавец вообще не имел права тебя сюда тащить. Но нам придется еще сегодня побеседовать, манихинги. Голос у Стирсона стал совсем иной. защитником или без? Но кое-что вы должны мне рассказать. — Вы знаете, где меня найти? — проговорила Вивьен и умоляюще посмотрела на друга, все еще сверлящего глазами Нэна. — Пошли домой. — Эрни, прошу тебя. Взглядом она попыталась выразить все то, что чувствовала, а ей правда было не сладко. «Конечно, моя дорогая», — сыщик бросил последний взгляд на Стирсона. «Если ты попытаешься заговорить с ней в мое отсутствие, я сделаю все, что обещал, и многое больше. Тебе ясно?» Вивьен не знала, что увидел Эрни во взгляде Нэна, Но, похоже, этого было достаточно, потому что через пару минут они были уже у нее дома. Фаргелан обнимал ее за плечи и отпаивал успокоительным, больше походившим на спиртное. Девушку трясло и отчаянно хотелось плакать. Сейчас, немного придя в себя, она начала понимать, сколько ошибок наделала при этом с позволения сказать общения с властями. «Прости», — прошептала Вивьен. «Я не знаю, почему так глупо поступала». «Не извиняйся, моя хорошая». Эрни не со щекой к ее волосам. «Это понятно. Обычный человек, особенно если он никогда не попадал в подобной ситуации, всегда теряется, не хватает знаний, опыта, подготовки. К тому же любой коллега Нэна Стирсона знает определенные фразы, которых обыватель пугается, как трехлетний ребенок грозы. Эти фразы вызывают панику, которая не дает включиться мозгам. Появляется желание оправдываться». Человек чувствует свою беспомощность. Тебя еще и подняли в момент самого крепкого сна, когда и при нормальной ситуации проснуться непросто. В общем, это было давление по всей форме. — Это так ужасно. — В смысле, было ужасно? — шмыгнула носом Вивьен. «Я, — Я просто не знала, что делать. Так страшно, такое бессилие. Когда он начал на меня кричать, я уже просто ничего не понимала. Могла думать только о том, как закрыться от этого всего. «Спрятаться хоть куда-нибудь, где нет его!» Девочка моя, Эрни крепко прижал к себе подругу. «Все, все, это уже кончилось!» «На будущее запомни, ты не должна опускать в дом подобных типов, если у них нет ордера на обыск с печатями судьи и главы дознавательской службы. Более того, даже с ней ты имеешь право вызвать своего защитника, а только потом уже пустить дознавателя в дом». — Я назвался твоим защитником перед Неном, но ты можешь позвать кого-то другого. Обычно зовут практикующих правоведов. — Эрни, ты что, решил меня оставить? Ярость и страх боролись в необычных глазах, когда Вивьен подняла голову и посмотрела на друга. — Каких еще правоведов? — Нет, конечно, просто говорю. — Что, если ты хочешь? — Глупости! — содрогнулась она. — Я только тебе доверяю. как я могу к кому-то еще обратиться? Как, скажи мне!» «Так, я все понял, и меня это вполне устраивает. Так я буду спокоен. А теперь слушай дальше». Девушка вздохнула. «Не говорить, не слушать об этом не хотелось, но придется». «Если придут с ордером, ты имеешь право настоять на моем присутствии, только тогда тебе придется постоянно быть в зоне их видимости. Если они захотят с тобой поговорить, тоже зови меня». «Мне не нравится, что Стирсон так на тебя давил. Это говорит о том, что дело важное, и они будут, как бешеные бульдоги, бегать по городу и пытаться выбить информацию из любого, кто хоть что-то может знать об этом убийстве». «А теперь», — без перехода проговорил мужчина, «расскажи мне, что тебя связывает с жертвой». «Боги, как же это ужасно звучит!» Вивьен сделала большой глоток и попыталась собраться с мыслями. Этот Жуткий Нэн сказал, что это какой-то на «р» как-то имя, а фамилия Дауский или Даунский не запомнила. Но мне и папе с мамой он представился как Пол Курц. Он знаком с Кимом и Леоной? Эрни выглядел удивленным и недовольным. Вивьен поспешила оправдаться. Я у родителей с ним познакомилась. Он пришел по поводу папиных стекол. Вроде как его друзья себе такое купили, и ему захотелось. Постепенно Леру рассказала всю историю общения с полным Курцем. Чем дольше Эрни ее слушал, тем больше ему все происходящее не нравилось. Во-первых, возмутительным был сам факт того, что Вивьен гуляла с этим подозрительным типом, позволяла себя провожать. Фаргелан вдруг поймал себя на желание наговорить каких-нибудь гадостей и с трудом удержался от этого. Во-вторых, Ему не нравилось, что дознаватель, занимающийся столь серьезным делом, крутился около Вивьен. Что ему понадобилось? Похоже, этот же вопрос занимал и девушку. «Эрни, а зачем он все это делал? Я помню, какой шум подняли газеты, когда этот портрет пропал. Но я-то тут при чем?» Фаргелан тоже отлично помнил тот случай. Года три или четыре назад в рамках укрепления союзных отношений Форевия и Эльмигерн решили обменяться выставками знаменитейших государственных драгоценностей. Ажиотаж подобное мероприятие вызвало огромнейший. На экспозиции записывали за полгода. В Форевию отправлялась корона короля Эльмигерна Аштала I. Как ювелирное изделие она представляла не особо большую ценность, но при этом до сих пор считалась символом высшей власти. хотя бы потому, что больше ее никто не надевал. Еще во время правления Аштала I стало ясно, что удержать единоличную власть королевской семьи не удастся. Но никто не хотел, чтобы страной управлял какой-нибудь горлопан-выскочка или, хуже того, достаточно дерзкий для переворота вояка. Тем более, что Аштала народ любил, и решение он принял вполне устраивающее всех. Он объявил о создании в стране еще двух высших постов. Сам же сложил себя королевские полномочия, перед этим повелев провести в стране выборы, после которых страну должны были возглавить трое правителей. Одним из них стал сам Аштал, другого выбирали простые люди. Своего кандидата предлагалось выдвинуть дворянам совместно с военными, имеющими офицерское звание без учета происхождения. Несмотря на то, что выбирать должны были только из королевского рода, инициатива понравилась всем. Простым людям, потому что они всегда верили в доброго батюшку-царя, которому только злые советники мешают услышать чаяние народа. Дворянам и военным, потому что они надеялись влиять на своего кандидата. Таким образом устанавливалось строевластие, это триумвират. В тот момент первым в нем был Аштал. По его указу третий правитель в завещании назначал своего преемника. Два других выбирались двухступенчатым голосованием из членов королевской семьи. все представители которые должны были отныне и впредь получать соответствующее образование. Важным аспектом такого правления являлся закон, повелевающий после смерти одного из правителей менять и оставшихся двоих. В случае, если первым умирал кто-то из выбранных правителей, то их коллега, ставший во главе государства, благодаря завещанию назначал преемника, который занимал свой пост одновременно с двумя другими. так что корону, символизирующую единовластие, больше никто не надевал. Однако она навсегда осталась одним из ценнейших достояний Эльмегерна. Равным ей по значимости, хоть и не по сути, фареви был знаменитейший портрет Идареллы Маяцкальской. Несмотря на то, что изображение основательницы страны имелось огромнейшее количество, прижизненным с абсолютной достоверностью могло считаться только это. Неизвестно, кто был его автор, но, возможно, кто-то непростой. По крайней мере, этот портрет единственный уцелел во время страшного пожара до пепла уничтожившего одно из крыльев королевского дворца пару веков тому назад. Картина просто висела в воздухе, поддерживаемая силой, отличной даже от магии. Какой же был скандал, когда корону Аштала благополучно довезли до Фареви, а портрет Эдореллы пропал где-то близ границы. Тогда все знающие люди в Эльмегерне благодарили богов, что это случилось не на территории их страны. Форевицы, страстно обожавшие все, связанное с их первой королевой, подобного оскорбления не стерпели бы, как наверняка и их чересчур активные боги. Ссориться с Форовым никто не хотел. Портрет, кстати, до сих пор не нашли, хотя предприняты были всевозможные усилия. И вот теперь дознаватель, занимающийся этим делом, один из многих, будем точны, появился рядом с Вивьен Леру. Более того, оказался убит недалеко от ее дома, почти сразу после того, как они расстались. «Это же... его смерть не обязательно же связана со мной, да?» — с надеждой спросил Вивьен. «Конечно. У его смерти могут быть тысячи причин», — кивнул Эрни. «К примеру, обычный грабеж». Я не знаю подробностей, но место вполне это допускает. Да, либуро очень спокойный район, но всякое случается. Потом это могло быть преступление на почве страсти. У тебя нет никакого еще ревнивого поклонника? Фаргелон улыбнулся, хотя его очень тревожила эта ситуация, но девушку надо было успокоить. «Да ну тебя! Неужели я бы тебе не сказала?» не хотелось зарычать и придушить самого себя, если только такое возможно. Но у этого пола вполне могли быть какие-нибудь любовные отношения, даже жена или, наоборот, враг, какой-нибудь мститель, пострадавший из-за его профессиональной деятельности. Опять же, коли уж он занимался поиском портрета Идареллы Маяцкальской, то, вполне возможно, действительно подобрался к похитителям слишком близко, вот его и убрали. А рядом с тобой он оказался случайно. И правда, почему ему не захотеть провести отпуск в другом мире? А тебе он врал наверняка из-за того, что не мог нарушать легенду, под которой жил. Понравилась девушка, вот и пришел к тебе раз-другой. Но тут такая вот неприятность, убили парня. Хотя в связи со всем этим я очень за тебя боюсь. Может, все это обойдет на стороной, но нужно бы перестраховаться. Когда Ренс возвращается? Когда брат приезжал, он останавливался у Вивьен. Вернее, этот дом принадлежал им двоим. «Да, он меня от всех защитит», — засветились глаза мастерицы. По ее убеждению, брат был самым умным, самым сильным и самым надежным мужчиной на свете. Надежным в плане защиты, конечно. Эрни несколько паник, он думал так же. «Но когда он приедет?» «Должен уже», — убежденно кивнул Фаргелан. для себя решив, что сегодня же сообщит другу о необходимости его присутствия дома. Вивьена об этом, разумеется, лучше не говорить, а то начнет настаивать, мол, сама справится, и не надо брата отвлекать от его дел. У него отличное чутье, а тут такая заварушка. Уверен, он скоро объявится. Хорошо бы, не заподозрила подвоха девушка. Мысль о том, что с ней в доме будет кто-то настолько сильный и надежный, делала ее счастливой. Даже просто увидеть этого по чудесно. — Кстати, Эрни, — вдруг спохватилась она, — а как ты сам оказался там так вовремя? Фаргелон знал, что рано или поздно подруга задаст этот вопрос. — У меня свои источники. На самом деле положение спас тот провинившийся вчера студент, который, желая восстановить доверие к себе, остался караулить ночью дом Манихингелеру на случай каких-либо происшествий. Повезло, что подобное решение оказалось таким своевременным. Стоило Нену с соратником появиться у дверей Вивьен, юноша стремглав помчался к дому Фаргеллана, а уж тому не составило труда посреди спящего квартала найти место событий, столь оживленное сейчас. а а Эрни в глазах девушки все больше и больше, однако в следующую секунду одна возникшая идея вновь заставила ее испуганно сжаться. «Слушай...» А если Пол не просто так рядом со мной крутился? А если подозревал в чем-то? — Ну, ты же не крал этот портрет, не так ли? Улыбка показывала, что друг вновь шутит. — Нет, конечно. — Значит, бояться тебе нечего. А я слышала, что дознаватели и вообще всякие злоумышленники часто подставляют людей. — Родная, у тебя есть я. Я сделаю все, чтобы ты не столкнулась с подобным. — Эрни. Вивьен обняла друга и поцеловала в щеку. «Какое же ты чудо, Эрни!» Голос девушки изменился. «А ведь Баррингтон Краус что-то вроде картины как раз и прятал!» Фаргелон вздохнул. «Я уже думала об этом», — признался он. «И биография у него фальшивая, и появился он в городе примерно в то же время, когда картину похитили. Разве что чуть попозже. Очень подозрительно. Но зачем ее держать у себя?» Это же самое опасное, что только возможно. Все равно, что жить с мником убийцей «Зачем вообще такие вещи крадут?» поинтересовалась Вивьен. «Вряд ли ее можно продать, как думаешь?» «Такие вещи крадут только под заказ, причем за очень большую сумму. И это должен быть совершенно сумасшедший коллекционер или вовсе человек с отклонениями. Например, зацикленный на этом портрете этой личности Возможно, какие-то политические интересы. Какая-нибудь ветвь королевской семьи решила предъявить права на трон. Но в этом я не силен. Вроде как этот портрет не является символом власти. В общем, дело ясное, что дело темное, как говорит один мой приятель». Они помолчали. Вивьен куталась в плед, думая, что скоро Эрни уйдет. И ужасно этого не хотела. Девушка почему-то вспомнила те времена, когда только ушла от родителей и открыла свой магазин. Она тогда испытывала непередаваемое ощущение полета, свободы. Нельзя сказать, что ранее ее сильно контролировали или на нее давили, но это чувство все равно перехлестывало. С каким упоением тогда Вивьен обустраивала дом и лавку, с каким восторгом бралась за все. Столь желанное одиночество без ее шумных родителей, гостей, поставщиков и клиентов пьянило. можно было делать, что хочешь, ложиться спать, когда того сама желаешь, есть то, что сама купила, полностью распоряжаться своей жизнью. Рэнс никогда ни во что не вмешивался, хотя именно это ее меньше всего бы потревожило. Тогда казалось так невыразимо прекрасно жить самой, ни от кого не зависеть. Ей сейчас это нравилось, но иногда магазин и эта самостоятельность становились чем-то неподъемным. Все чаще она просыпалась в слезах, чувствуя острую нехватку чего-то в своей жизни, и никак не могла понять, что не так, раз за разом списывая это на усталость, текущие проблемы и отсутствие времени на отдых. Когда Вивьен поделилась этим с одной подругой, та сказала, что ей пора замуж. Но сама мысль о подобном была противна. Отдавать свою жизнь какому-то другому человеку, подстраиваться под него, налаживать отношения, С ним надо будет общаться, контролировать свое поведение, нравиться всегда и всюду, ухаживать за ним в бытовом плане. Ее в дрожь бросало при мысли, что в ее налаженную жизнь вторгнется какой-то чужой человек. Сегодняшнее происшествие как-то странно встряхнуло девушку. Ей казалось, что именно оно показало брешь в ее, вроде бы, отлично выстроенном бытии. Наконец-то порадив решение, надо что-то делать. Пока оно было абстрактным и неосознаваемым даже самой Леру, но дело сдвинулось с мертвой точки. «Как ты себя чувствуешь?» — прервал молчание Эрни. «Так себе», — призналась Вивьен. «Хочешь еще поспать?» «Вряд ли я смогу уснуть. Наверное, надо привести себя в порядок и отправиться в магазин». «Неплохая идея, я тебя провожу. И хочешь, буду сегодня весь день рядом?» А тебе не надо работать? У меня сейчас работа: слушать доклады, и рассматривать фотографии. То есть я просматриваю дела более-менее крупных преступников. Ищу, может, попадется наш пропавший. Если бы удалось выяснить его настоящую личность и прошлое, дело пошло бы на лад. Давай, я помогу. Мигом ухватилась за подобную возможность, Лиру. Работать я вряд ли сегодня смогу, а так хоть какое-то занятие. «Там же просто просматривать фотографии».